2 декабря. «Шеф». Только войдя. «Элла Петровна, там стоит приятель Высоцкого. Спуститесь к нему, и пусть он передаст своему другу, что если он не ляжет в больницу и не напишет подписку о принятии лекарств, которые могут привести к смерти, если он этого не сделает, я выгоню его из театра за пьянство и сделаю так, что он никогда не будет сниматься». Беда Высоцкого даже не в том, что он валяется под забором. На него противно смотреть, когда он играет трезвый, У него рвется мысль, нет голоса. Искусства бесформенного нет. И если вы чему-нибудь и научились за четыре года, то благодаря жесткой требовательности моей, жесткой форме, в которой я приучаю вас работать. С чего он пьет? Голова слабо интеллектуальна. Он обалдел от славы. Не выдержали мозги. Отчего обалдел? Подумаешь, сочинил пять хороших песен, ну и что? Солженицын ходит трезвый, спокойный, Человек действительно испытывает трудности, однако работает. Пусть учится или что? Он аля Есенин? С чего он? Пьет. Затопчут под забор, пройдут мимо и забудут эти пять песен. Вот и вся хитрость. Жизнь — жестокая штука. Вот я уйду. И вы поймете, что вы потеряли. Вы скажете, что с ним было иногда интересно. Меня бьют с двух сторон. С одной стороны — реакционное чиновничество. Мешающий репертуару, с другой, господа, артисты своей разболтанностью. Я с ужасом жду всяких неожиданностей, кто куда уедет, кто напьется, кто родит. Я никогда не знаю, какой пойдет вечером спектакль, у кого найдется время забежать в театр между съемками, любовными похождениями, пьянками, телевидением, а у кого не будет времени заглянуть в него, поиграть в чего. 4 декабря. Высоцкого под наркозом уложили в больницу. Последние дни он опустился окончательно, его не могли уже найти ни Гарик, ни Танька. Облеванный и измазанный под заборной грязью, он приходил в три-четыре часа ночи, просил водки, грозился кончить с собой, бросался к балкону, ты меня застанешь в петле. Потом наступали короткие просветления, и он говорил, что пора завязывать и все начинать заново. Врачи констатировали полную деградацию организма деградировавший алкоголик, общее расстройство психики, перебойную работу сердца и так далее. Обещали ни под каким предлогом не выпускать его из больницы два месяца. На Володю надели халат и увели. Он попросил положить его в пятое отделение, но главный врач не допустила этого. В пятом молодые врачи, поклонники его песен, очевидно, уступают его мольбам, просьбам и доверяются ему, и он окручивает их. 10 декабря начинаются у него съемки в Одессе. Я попросил Скирду передать Хилькевичу, если он любит, уважает и жалеет Володю, если он хочет его сберечь. Пусть поломает к черту его съемки. Сошлется на запрет худсовета или еще чего. Леонелла Скирда-Пырьева, киноактриса. Снималась вместе с Высоцким в фильмах «Хозяин тайги» и «Опасные гастроли». Хилькевич, Юра. Георгий Юнгвальд Хелькевич, кинорежиссер, в своих картинах снял в главных ролях Высоцкого «Опасные гастроли» 1969 и «Золотухина. Весна» 29 1975. Либо пусть ждет два месяца, но вряд ли это возможно в условиях профстудии начинающего режиссера. Но поломать съемки необходимо. У Андрея Вознесенского на квартире Перед банкетом Тартюфа состоялось заседание друзей Володи с его присутствием. Друзья объясняли ему ситуацию и просили не пить, поберечь себя, театр. Володя обещал. Зоя спрашивала меня на банкете. Зоя Богуславская, прозаик и критик, жена поэта Вознесенского. Правда, говорят, что он зазнался. Мы этого не заметили с Андрюшей. Пятый декабря. Снова нарвался на шефа. Зашел к Марине за рассказами, и он тут как тут... «Валерий, я тебя прошу, ты не забывай образ. Какой? Кузькина. А то ты как-то очень сдал последнее время». «Как сдал? Чего сдал? Меня в театре не бывает совсем. Откуда вы это знаете? Вот-вот, поэтому я и говорю, что тебя в театре не бывает. Не мог ни одну репетицию с тобой назначить. Хотел прийти посмотреть, а ты все занят где-то. Да я дома сижу. Да брось ты. Что вы со мной орапничаете? Чего орапничаете? Мне не верите, можете спросить Можаева?» И потом были с Борисом репетиции. Партнеры все заняты. Кто Маккенпоттом, кто Тартьюфом. И Находка — роль прекрасная. Ее можно отлично сделать. Андрей Находка — персонаж романа «Горького мать», по которому в театре на Таганке в 1969 году был поставлен спектакль. Понаблюдая по телевизору разные интервью, есть отличные парни. Ох, не нравятся мне эти разговоры. Ох, не нравятся. 6 декабря. Говорят, был крупный разговор между Губенко и Петровичем. Колька высказал, очевидно, свое недоумение по поводу помоев любимого на Герасимова. «А если я ему передам?» Кажется, была сказана такая фраза. Николай заявил, что он играет последний раз. «После антимиров худсовет. Вдруг почему-то срочно». Решали, как поступить с Губенко. Какую форму приказа выдумать, чтобы другим не повадно было в назидание остающимся. «Шеф снова прошелся по мне». Золотухин проделал подобные модуляции. Я сидел, молчал, упорно, угрюмо. Васильев требовал каждого, кто осмелится заикнуться о заявлении, увольнять без проволочек. Любимов растерялся. А кто играть будет? Васильев пошел дальше. Гнать каждого, замеченного в пьянстве. Любимов, тогда не было бы и Качалова, и Москвина, половины, да что там, всего художественного театра. Они закладывали, ох как! Шеф почуял, что артистов он не перевалил на свою сторону написать какую-нибудь гадость на Губенко. Решили отпечатать и вывесить его все заявления об уходе на обозрение труппы с комментариями, с ордером на квартиру, который почти добились. Я запротестовал. Как вы не понимаете, что это унизительно? Театру с таким именем заниматься дешевой склокой. Все это я произнес на художественном совете. Дупак, Золотухин молчит, очевидно. Он не согласен с тем, что здесь говорится и предлагается. Хочет сам подать заявление об уходе. Что они ко мне привязали с этим заявлением? Ничего не понимаю. Вдруг через два года усиленно напоминать о том, чего из них никто в глаза не видел, то есть моего заявления. Я попросил слова, но меня перебили, и я заткнулся. Может, и к лучшему, хотя совесть неспокойна и гадка на душе. Не согласен и молчу. Промолчи. Попадешь в первачи. Промолчи. Попадешь в палачи. Глаголин, после. Вы молчали упорно, Валерий. Мне не ясна ваша позиция. Объясню, Боря. Только тета-тет. -тет. 8 декабря. Шеф на меня. Этот с Высоцким исправляют текст Можаева. Литературой вдруг чего-то занялся. Смехов. О! — Тут вы ошибаетесь, Юрий Петрович. Он бы вам и читать не дал то, что написал в этом сценарии. Это халтура дикая. А Золотухин взялся только потому, что это Можаев. — Шеф, что бы он ни написал, он написал Кузькина. И он разбирается в этом гораздо лучше нас. — Золотухин. — Хорошо, когда есть в театре адвокат. Ты уже не раз, Веня, защищал меня своей мощной грудью. Венька обиделся. — Зачем ты так при нем говоришь? А не надо трепаться, Веня. Этим все равно ничего не докажешь. Он посмотрит фильм, скажет — говно. И прав был Можаев, не надо было лезть не в свое дело. И поди ему докажи, почему получилось говно, и что из говна масла не собьешь, густота получится, а вкус не тот. И весь разговор. А если фильм получится, можно и поговорить, но тогда... Сценарий Мажаева, Списивцев. Вячеслав Списивцев, в то время актер театра на Таганке. Профессиональному отношению к делу в театре на Таганке меня научил Золотухин. Пришел я однажды с большого похмелья, сел и задумался, зачем я живу, кому я нужен, кому нужно то, что я делаю. Смотрю в зеркало и вижу Золотухина, который готовится к спектаклю. Он, конечно, пришел раньше всех, холодно, а он разделся до трусов и примитивным образом совершает разминку, молча, спокойно, достойно. Потом стал распиваться, бормотать что-то, потом снова прыгать, тянуть мышцы, заниматься пластикой. И все это не от случая к случаю, а регулярно перед каждым спектаклем, не задумываясь, кому это нужно, а спокойно делая свое дело. 9 декабря. Вечером. Палока не пришел. Думаю, встретился с Высоцким. Он вчера вдруг заявился в театр, смотрел Тартюфа. Шеф ездил к нему вчера, уговаривал зашить бомбу в задницу. Минус смертельного исхода от алкоголя. Володя не согласился. Я здоровый человек. Сегодня шеф приехал на три часа позже, и злой не невменяемости. Но зато хорошо объяснял на репетиции. «Шеф, когда идет турбина в разнос, это страшно. Разлетается к чертям собачьим на мелкие куски. Так дурак Высоцкий пускает себя в разнос. Врачи говорят, если он будет так продолжать, через три года подохнет». «С какой тоской и болью, почему-то, мне кажется, восклицает Бунин в заметках к завещанию, хоть и в скобках. Если бы нашелся умный тонкий человек, который мог бы выбрать эти отрывки...» Отрывки из дневников записных книжек для биографической полноты.